Глава 34 Тулин и Хес вылезают из машины и бегут по пандусу мимо выстроившихся в очередь у шлагбаума автомобилей. Судя по последнему сообщению, транспортное средство, из которого поступал пропавший сигнал мобильника, должно находиться где-то здесь, но как его найти, ведь парковка заполнена почти до отказа. Приближается вечер понедельника и люди торопятся с парковки в магазин и в обратном направлении. Целые семьи с огромными пакетами для покупок и тыквами, на которых вскоре будут вырезаны зловещие гримасы для Хэллоуина. Тихая фоновая музыка в усилителях прерывается лишь медовым голосом диктора, анонсирующего привлекательные для покупателей осенние предложения торгового центра. Тулин сразу подбегает к стеклянной будке в конце подземного этажа, где находится охранник паркинга. Молодой человек сидит боком к ней и силится поставить на полку какие-то папки. «Я из полиции, мне надо знать...» Тут она замечает, что малый в наушниках, он реагирует только, когда она сильно стучит по стеклу и показывает ему свой жетон. «Мне надо знать, какие машины подъехали за последние пять минут». «Откуда же я узнаю?» «Да они же у тебя на записи с камер зафиксированы. Давай смотри». Тулин указывает на стену, увешанную небольшими экранчиками за спиной парня, до которого наконец-то доходит, что время не терпит. «Прокрути назад, пошевеливайся!» С тех пор, как пропал сигнал мобильника, когда владелец вошел в здание, телефон не подавал признаков жизни, но если Тулин удастся посмотреть, какие машины въезжали на подземную парковку в течение последних пяти минут, Она будет знать их регистрационные номера и таким образом идентифицировать тех лиц, о которых идет речь. Однако охранник никак не может найти пульт дистанционного управления. «Я помню, по крайней мере, Мерседес и машину курьерской почты, ну и еще несколько легковушек». «Давай-давай, поторапливайся!» «Тулин, сигнал движется в сторону Кёб-Майер-Гады». н а й оборачивается в сторону х е с а который, прижав аппарат к уху, слушает с о о б щ е н и е службы слежения и теперь начинает лавировать среди припаркованных машин, пробираясь к ведущей на первый этаж лестницы. Она снова обращает взор на охранника, который наконец-то нашел пульт дистанционного управления. «Ладно, уже все равно. Покажи мне камеры в магазине. Те, что на первом этаже и снимают выход в сторону Кёба-Майр-Гады». Охранник указывает на три верхних экрана, и Тулин вглядывается в черно-белые изображения. Масса покупателей, точно муравьи, вроде бы бесцельно движутся мимо друг друга на первом этаже торгового центра. Сперва она ничего не может разобрать, но вдруг обращает внимание на фигуру, в отличие от остальных, целенаправленно двигающуюся в конкретном направлении, а именно к выходу на Кёбмайргаде. Камеры видеонаблюдения снимают со спины темноволосого мужчину в костюме, но тот пропадает за колонной, и Ная срывается с места.